Глава девятая. Ад наяву. Увы, что-то я не рассчитал. Видимо, драконы, поливая огнем всю округу на протяжении едва ли не целых суток, тоже успевают устать. Регенерация шла-шла, а потом упала в ноль. Да, тех остатков манны, что скопил за время лёжки, хватило, чтобы взять семьдесят третий уровень. И, казалось бы, радуйся, у тебя есть сто процентов манны. А нет. Расхудоваться она стала подозрительно быстро, а вот восстановление практически прекратилось. Просьба пристегнуть ремни, идём на посадку. Отдал я шутливую команду в клановый чат. В этот раз даже Шон не пискнул. Это было круто, резюмировал Ваня в групповом чате. Следом в кланчат посыпались многочисленные спасибо от офигевших от скорости прокачки визунчиков. Меликали факты о набранных уровнях, завистливые охи и ахи от не попавших на этот праздник жизни сокланов. Все там будем, не горюйте, утешил я, горим мы. Где это видано, клан верхом на лидере катался в прямом смысле слова ножки свесив. Но чёрт с ней с гордостью, прокачка дела нужная. Иначе мы бы ещё долго без скилловых отмороженных супортов качали. А так раз, из знай себе, изучай нужные клану навыки. Мы впереди планеты всей, горделиво воскликнул сидящий где-то в первых рядах Стив. И очень рады, выкрикнули хором наши девчонки. Ура! Звонкий голосок Альки особенно выделялся бурной гаммой эмоций. Интересно, это она настолько переборола свои страхи, что сумела оценить не только полученный уровень, но и прелесть полёта, или же она так радуется, что пришёл конец её мучениям? Рад, что вы рады. Прора катал я, выискивая наиболее удобное место для приземления. Я уже пошёл на снижение рядом с городскими воротами, предвкушая, как высажу пассажиров и оставшись пару-тройку часов трансформации, понежусь в одичаке. Как внезапно солнце закрыла гигантская крылатая тварь. Моя копия, но дикая и явно возлённая тем, что кто-то посмел влезть на её территорию. «Те, кто со мной, телепорт в клан-холл, быстро!» Дал мысленную команду в клановый чат и ощутил, как один за другим исчезают с моей спины едва ли не приклеившиеся за время поездки игроки. «Если честно, я и сам бы куда-нибудь с радостью перенесся. Вот только даже если свиток сработает, то моя туша не влезет ни в клан-холл, ни в телепортационный зал замка». Иманно отрегенилась с гульким нос. Чую, сейчас мне знатно за задницу надерут, и не факт, что посмертное пламя Феникса сможет навредить этой тварине. По себе знаю её заоблачные статы. И при моих нынешних параметрах быстро отмучиться не удастся. Умирать придётся долго и мучительно. А вот шмоц меня при смерти точно дропнет. Додумывал с обреченностью смертника, взмывая обратно в небо. И тут меня осенило. Город. В нем меня не смогут атаковать. Вот оно спасение. Понимаю, что дракон вряд ли забудет обо мне и улетит. Но это и не обязательно. Мне бы минут 10-15 урвать на регенерацию. А там повоюем. У меня же статуи увеличенные. С такими мыслями рванул к вожделенным стенам, пересёк заветную черту и на миг расслабился. Спасся. Может, вообще удастся отсидеться до конца трансформации, а так ищи меня ураган, как ветра в поле. Адская боль в хвосте заставила сделать кульбит в воздухе. Я в недоумении заозирался. Что за хрень? Я вернулся назад, и аж дыхание затаило в ожидании очередного приступа боли. В меня уже летела ещё одна волна пламени. Чёрт, чёрт, чёрт. Выходит, это тех, кто внизу атаковать нельзя. Воздушное пространство не защищено. Что было сил рванул вперёд, выискивая площадь побольше, куда можно было бы забиться словно в щель. Но почему города такие тесные? Хвост опять опалилось. «Сук, да чего же больно!» — ускорился. За краткий миг, очутившись в самом сердце города, возле центральной площади, я тут же спикировал вниз. «Втиснуться промеж зданий с моими габаритами оказалось не так-то просто, но жить захочешь не так, раскорячишься». Туша на площади, хвост на одной из улиц, длинная мощная шея и голова на другой улице. Голову, как на подушку, положил на крышу одного из зданий. Перед мордой высветилась информация, что это наш клан-холл. И что толку? А толк, оказывается, был. Во-первых, регенерация значительно ускорилась, так, словно я находился внутри. Во-вторых, удалось покрутить головой, отыскивая снующих вокруг гвардейцев и вызвав интерфейс диалога с одним из них, получить трёхчасовой бафф. Всё это заняло считанные минуты, пока с неба доносился бешеный рёв разгневанного урагона. Мой хвост, судя по ощущениям, уже успел прийти в норму. Манна тик за тиком восполнялась, причём весьма существенно. И я уже понаделся, что возможно успею отregenerиться, а может и вовсе отсидеться здесь. Да не тут-то было. Раздался скрежет. Я вскинулся, чтобы успеть заметить, как когти противника пытаются разодрать броню на моей спине. Вот сволочь, понял, что магия бесполезна. Тоже не бость, не тупая тварь, а управляемая из скином. Кровожадным стоит сказать из скином. В какое-то время я терпел трепыхание противника, пользуясь выпавшей мне передышкой для регенерации. Однако моя броня оказалась не абсолютной. В какой-то момент боль пронзила спину. Оглянувшись, успел заметить, как одну из бронированных пластин выдрали из моего тела прямо вместе с плотью. Взревев от боли, я вскочил на лапы и в безуспешной попытке уйти от противника рванул в небо. Одно радовало: манна частично успела восстановиться, и мне теперь было чем противостоять. Потом пламени вновь догнал меня обжигая многострадальный хвост. Не стоит думать, что если тварь, в которую я сейчас был превращён, огромна, то и к боли не настолько уж чувствительна. Наоборот, площадь её тела велика, а значит и нервных окончаний многократно больше. Боль сводицу с ума лишьшая рассудка и способности здраво мыслить. Желая хоть немного приглушить жжение, митнулса к берегу и нырнул. Ушло не очень удачно. Уйдя под воду, я по инерции со всей дури ударился о дно, скребя нежным брюхом по плотному песку словно по наждачке. Боль в хвосте сразу же отступила на второй план. Проплыл чуть дальше, нырнул поглубже, уходя от очередного столба огня. Вода зарилась оранжево-золотым, нагреваясь, едва ли не до состояния кипятка. Но это куда лучше, чем попасть под прямое пламя противника. Однако ураган ни разу не водоплавающий, товарищ. Надолго задержать дыхание не удавалось. Лёгкие начало жечь от нехватки кислорода. Пришлось с разгона, будто из катапульты, выстреливать себя в воздух. И тут удача повернулась ко мне лицом, а как раз в этот момент зашедший на очередной вираж противник задом. Усиленный в два с половиной раза моими личными бонусами залп огня, даже несмотря на разделяющее нас расстояние, опалил сразу треть туши противника». Раздался исполненный боли и гнева рёв, а я уже вновь поливал тварь огнём. Добраться бы до крыльев, вот тогда он не особо-то полетает. Теперь истинная гроза побережья превратилась в убегающую жертву, а я в охотника. Вот только мана уходила. А этот гад всё ещё был жив и целюстремлённо нёсся к выходу из города, где у ворот уже столпились мои сокланы. Причём было их куда больше, чем в момент прокачки. Явно слух о бою успел разлететься, и сюда примчались все, кто был не в данжеонах. Ещё бы, очередное бесплатное шоу в исполнении клан Лида. Я так и достал огнём крылья противника. Тот в миг потеряв высоту, начал падать вниз, едва не рухнув на городскую стену. Интересно, выдержала бы она такой удар? Овы, этого узнать мне было не дано. Не теряя драгоценного времени, я ещё раз прошёлся струёй огня по шкуре дракона, пытаясь посильнее опалить крылья и достать нежное, как выяснилось, брюхо и манна закончилась. А вокруг моих ног образовалось уже знакомое колыхание полупрозрачного тумана. Вам, как защитнику города, ниспослано божественное благословение. Скорость восстановления манны – Х3. Скорость восстановления жизни – Х3. Скорость физической атаки – Х2. Время эффекта – 1 минута. 59 секунд. 58. Да мать же вашу! Толку от той регенерации! Ее капля в море, а я... Я, курчась от боли прямо на глазах публики, превращался в качественно прожаренную отбивную. Да-да, именно так. Этот недобиток умудрился заскочить на меня сверху и, оторвав несколько пластин брони, принялся с остервенением рывать зубами и когтями мою плоть, пользуясь тем, что я по сути привязан. Не увернуться, не убежать, не улететь. А потом Вокруг было пламя, много, очень много пламени и непрекращающаяся, кажущаяся бесконечной боль. Затем вспышка, пара мгновений в блаженном ничто. Треск скорлупы, гул пламени, очередная вспышка, ничто, треск, огонь, вспышка. Этот цикл повторялся раз за разом, а я, пребывая в ничто, костыдил себя за то, что, будучи в шкуре Урагона, не додумался после апов уровней попытаться изучить навык воскрешения. Уже стало неважно, появится ли вариант выхода в реал. Главное, я мог воскреснуть где-то в кланхоле или в замке, а не дохнуть бесчисленное количество раз здесь, у ворот города, купаясь в огне под пристальными взглядами своих сокланов. В какой-то момент я потерял счет своим смертям, каждый раз при треске скорлупы сжимаясь в комочек в ожидании очередной волны пламени. И вдруг, после очередного треска, рассыпающегося вокруг меня пепла, вместо ожидаемой волны боли послышался радостный вопль тысяч глоток и посыпался град системных сообщений. Поздравляем, вами был повержен великий дракон Урагон. Получено. Дальше следовал длинный список дропа. Вы получили новый уровень. Текущий уровень 73. 74. — Семьдесят пять. Текущий уровень сто семь. У вас появились нераспределенные очки навыков. — Ну ты же, Шарчи! — пробубнил где-то рядом Ванька, и я, наконец-то поверив в то, что пытки окончились, протер глаза и огляделся. Вокруг меня кольцом выстроились гномы и потихоньку сгребали в свои рюкзаки горы пепла Феникса в перемешку с самым разнообразным дропом, что скопился за время использования трансформации и выпадал из меня во время смертей. Я попытался встать и... не смог. Не весь дроп выпал, ох, не весь. А грузоподъемность у меня как игрока явно несравнима с онной у 35-метрового дракона». Мои мучения не прошли даром, дроп был шикарен, хотя и сложно было разобрать, что именно выпало именно с урагонах, а в простынях системных сообщений ни малейшего желания ковыряться у меня не было. «Да и какая теперь разница, дропнулась вещь с дракона или с тех мобов, что я окучивал в течение двенадцати часов, качая наших отморозков?» Особенно порадовал выпавший свиток для изучения аналогичного моему скилу превращения. Теперь ни мне одному страдать придётся. Пусть ребята помучаются. И ещё в награду за мучения я стал обладателем непередаваемого и что главное при моём счётчике ПК не выпадающего в случае смерти эпического сета с поистине фантастическими характеристиками. Я поднялся до сто седьмого уровня, о котором еще пару дней назад и мечтать не смел. Этакий жердяй с учетом бонусов. Почти пятнадцать тысяч здоровья и больше шести тысяч манны. Тридцать девять человек, изначально отправившиеся со мной качаться, доросли до сто четвертого, а примчавшиеся на бесплатное представление пара тысяч зевак из числа сокланов апнули девяностые уровни. Хотя всё это лёгкой добычи сложно назвать, для сакланов да, для меня нет. В итоге наш с истинным урагоном бой растянулся на четыре с лишним часа. Сколько раз после потери трансформации я умирал, не знаю, но длилось это на протяжении нескольких мучительно долгих часов. Оно могло, судя по упёртости дракона, затянуться и на сутки, ведь помочь мне было некому. Разве ж то кто-нибудь догадался бы попросить помощи у Саргона, но к тому моменту, как подоспела бы помощь, боюсь, я уже рихнулся бы. Может это кара неведомых энгорских богов за мою акцию по массовому уничтожению игроков. Тут воле не воле своему верным станешь. Хете какие боги? Искины. Наверняка им на старте даны некие установки и цели. Возможно, цифровка одна из них В теории можно было просто исключить возможность возвращения в реал при смерти, но это вызвало бы резонанс среди оставшихся на земле. Их ошибка заключалась в том, что дали людям возможность, пусть и дорогостоящие, но всё же возможной связи с родными. Я всё ещё сидел на куче собственного пепла и дропа, будучи не в силах подняться из-за перегруза, и ждал, когда же меня разгрузят. Те вещи, что в инвентаре, уже никуда не денутся, а те, что валяются на земле, по истечении какого-то времени тупо исчезнут. Так что они в приоритете. А я подожду. Мне теперь спешить некуда. После трансформации как всегда ощущается бодряк и голод. Но отвлекать кого-то, требуя принести жароты, совершенно не своевременно. Народ слоняется возле городских стен словно пьяный. Каково это пару часов назад гордиться своим двенадцатым уровнем и вдруг вознестись до невиданных для игроков этого мира высот. Тем временем, опнуши и вместе с прочими зеваками гномы-толовеки деловито сновали туда-сюда, перетаскивая добытый мной дроп на склады. Всё это добро ещё предстояло рассортировать и проанализировать. Сфокусировал зрение на нескольких предметах, оценивая характеристики валяющейся вокруг меня кучи брони и оружия. Круто. Такими темпами мы постепенно оденем своих ребят в самый крутой из возможного шмота. Ну, если не считать эпического типа того, что сейчас был на мне, конечно. Вот только ещё раз биться с урагоном у меня никакого желания не было. Хватит и просто прокачки на мобах. Главное, больше не нарываться на крылатого хозяина этих земель. "Ты как?" поинтересовался копающийся рядом со мной Ванька. "Хреново, но жить буду", буркнул я. Салечке хотел Темногвардейца впозвать, но ты сам медленно, но верно своим Фениксом добивал Урагона, несколько виновато признался товарищ. "Медленно и верно сходил с ума, а не добивал", подумал я, а вслух произнёс. Чур меня, чур это повторить. Свиток дропнулся, аналогичный изученному мной. Так что решайте, смертнички, кто будет на пару со мной страдать. Отписался я в групповой чат. Я согласен, если что. Вслух произнёс Ваня, продублировав это и в чате. А то я ковырял его сбоку, но толку от одного человека маловато. Потом Стив выгнал дальников и, заставив выскакивать из безопасной зоны, наносить удары и скрываться от массовых атак. «Многие убились», — поинтересовался я. «Я раз двадцать», — усмехнулся гном. «Огонь-то мне не страшен, а вот удар лапы валит на раз. Народ тоже периодический дох. Вставали в КХ и обратно. Ребята, кстати, молодцы, за клан лидера перли в бой». Так что зря ты бурчал, что они тупо ножки свесили. Ты для них персона слишком высокого полета, необъяснимая, но зашибенно крутая. И большинство гордится, что попали в число небожителей. Уж поверь, я-то знаю, о чем говорю. Кому-кому о Ваньке в этом плане верить можно? Льстить он не мастак, а чужие секретики вычислить мастер». Так что этот день прошёл не зря, хотя бы потому, что сокланы по баров страхи смело рванули в бой. Хоть их тактика со стороны смелая и неказалась, зато разумной была точно. Ну так что с трансформой, уточнил я в чате. Ясное дело, Дорн и Алика в мик отказались, Им и мы полёта нам не хватило с лихвой. Что удивительно, Берд тоже окрестился, пояснив это тем, что мы тут застреваем навсегда, и нам такие способности нужнее. В принципе, он безусловно прав. Элен попыталась предложить свою кандидатуру. Солидж запротестовал, аргументируя это тем, что суппорты всегда нужны под рукой со своими родными скиллами. И ещё и якобы уставший от их отношений Стив встал на ДБ, мол, хрен знает, как при их встрече отреагирует настоящий ураган на самку дракона. Ну да, перспектива стать драгоносцем никого бы не порадовала, особенно если после этого то я жена ещё и чужие яйца высиживать будет. В итоге остались в числе кандидатов Стив, Солич, Ванька, Кира и Шон. Последний прямо-таки клянчил свиток себе. Вот только с его характером. Отдать столь ценную вещь, а потом в ноги кланяться, чтобы соизволил сделать то, что нужно, а не то, что его левой пятки хочется. Опять же, не дать свиток, он совсем на дерьмо и зайдёт. Замкнутый круг какой-то прямо-таки. В процессе переписки мои ребята как-то сами собой ощутили свой гнев меня и разговор продолжился уже вживую. Не, ну что, я хуже тебя, что ли? не унимался Шон. Не, так не пойдёт, протянул, как всегда угадавший мои мысли, Солич. Вот так, кажемся мы в бою, или во время той же прокачки нужен будет баф, а ты в трансформации лучше уж пусть это будет кто-то из воинов или магов, но не саппорты. Шон демонстративно отвернулся, но спор завёл на корню. Чувствую, нелегко нам дастся это решение. Кто-то хочет, но ему нельзя, кто-то может, но не хочет.